231. Победность языков произошло во всех веках много ошибочных толкований. Люди пытались обращаться к цифрам, к символам и образам, к начертаниям и всяким иероглифам. Но такие пособия были лишь временными. Только современники могли понимать значение таких условных придатков. В веках опять стирались образовывались новые заблуждения. Человечество с трудом удерживает сведения за одно тысячелетие. Что ж сказать о десятках тысячелетий, когда сами языки много раз совершенно изменялись? Отдельные предметы, дожившие до нашего времени, не могут вполне характеризовать эпохи их создавшей. Так нужно приложить особую осмотрительность к древним эпохам, которые для нас лишь смутные видения. Будет время, когда ясновидение, научно поставленное, поможет соединить осколки разбитых сосудов древнего знания. Умение терпеливо разбирать стертые знаки пусть будет отличием истинного ученого. Он поймет и значение вмещения.